История шестая. Демоны любят не всех. Демоническая рука скрутила фигу. «Не балуй!» – не слишком уверенно сказала я. И кривоватые пальцы шевельнулись. Когти заскребли подну шкатулки, а обрубок задергался, будто рука пыталась выбраться. «Я с трудом удержал чтобы не отшвырнуть проклятую шкатулку». И то, скорее, из понимания, что далеко она не улетит. Подвал у меня небольшой. И что с тобой делать? Рука затихла. А мне подумалось, что демону должно быть не слишком удобно бесконечности. В подвале воняло капустой и дохлыми крысами, которые явно не желали сознавать, что жизнь их короткая, подошла к естественному или не слишком естественному, но вся к финалу. И теперь норовили восстать. Упокаивать их приходилось. В общем, приходилось, да. Вони становилось больше. А соседи и без того не слишком меня жаловавшие. Тётушку мою, помнится, они от всей души жалели. И вовсе сделались мрачные и Нет, я понимаю, что особых причин любить друг друга у нас нет. Но это же не повод плевать в спину. Или амулет на забор вешать. Дряной, к слову, амулет. Но я все равно прибрала. Так, порядка ради. И вообще в хозяйстве пригодится. К эльфам отправить... Я наступил на крысиный череп, который мерзенько хрустнул под ногой. А конечность затихла, и всем нутром своим я ощутила возмущение. К эльфам ей определенно не хотелось. И мне, что характерно, тоже. Эль предлагал, настаивал даже. Но стоило мне представить себя в пресветлом лесу, среди нечеловечески прекрасных дев, которые, вне всяких сомнений, примут меня как родную, как зубы начинали ныть и спина чесаться, А почесуха – верный признак того, что не стоит мне в лес ехать к девам. Тем кто-то же бывшего убил, и отнюдь не человек. Человека не пустили бы во внутренний покой дома. Нехорошие такие мысли, неправильные. Но по глазам супруга я видела, что не только меня не посетили. Поскольку как-то вдруг настаивать на отъезде Эль перестал. Вообще странно все. С того дня будто все успокоилось, не считая, конечно, соседей, но те пакслили по мелочи, издалека, явно опасаясь приближаться ко мне проклятой. Да и вообще, что они могли? Дважды появлялся папочка во главе городской стражи, требовала меня выдать. Но вот как-то неубедительно, что ли, будто на самом деле ему было глубоко все равно, посадят меня за убийство Глена или нет. Хотя, подозреваю, ему и вправду было все равно». И вот это равнодушие, внезапная тишина беспокоили меня куда сильнее, чем война с крысами. И капуста. К слову, пахло капуста весьма себе специфически. Нет, капустой тоже такой характерный кисловатый аромат, к которому добавилась острая нотка перца. И гнили, и еще чего-то. Или закопать где Я села на бочку, не с капустой другую. Честно говоря, понятия не имею, как она в подвале оказалась. Верно, тетушку еще отправила. Она, в отличие от меня, была хорошей хозяйкой и бочками не разбрасывалась. Пальцы шевельнулись, и почудилось одобрение. «Закопать? В каком-нибудь тихом, спокойном месте. Лучше, если на кладбище». «Нет уж!» – я разглядывала демоническую конечность, пытаясь преодолеть отвращение – Если подумать, то нет в ней ничего ужасного. Рука. Подумаешь, рука. Скукоженная. Так сколько лет лежит? Кожа желтоватая, лосница. Так это от подкожного жира. С мумиями бывает от неправильного хранения. Пальцы. Анатомия явно нечеловеческая. На пару фаланг больше. Но это, если подумать, мелочь. И где он тебя достал? спросил я, сглатывая тошноту. Мне случалось видеть покойников всяких. Взять хотя бы того мужичонку, которого медведь задрал и поел. А мне наврали, будто мелкая нежить. Помню, я от этого медведя сама ель спаслась. Главное, что над телом не только он поработал. Живности в лесу хватает. Или утопленницу, жертву несчастной любви и собственной дурости. И просто труп, чью личность установить так и не удалось. Пролежал у лесной дороги пару месяцев, прежде чем накопить достаточно сил, чтобы выбраться. И в моргах опять же... На лабораторных, помнится, мастера так и норовили подсунуть мне, что померзопак с ней. Так что нет, обыкновенная отрубленная рука не должна была вызвать у меня подобной реакции. Неужели сам отрубил? Рука завозилась, и до меня донеслось их смущение. Конечно, ничтожный и смертный не смог бы одолеть великого... Погоди, то есть, если настроиться, Пальцы замерли, и рука притворилась мертвой. «Нет, так не пойдет. Если уж начали разговор, то стоит продолжить. Так кого там великого?» «Молчание». «Знаешь, ты, конечно, можешь и дальше притворяться куском дохлой плоти. Странно разговаривать с рукой, когда в углу подвала, который ныне выглядел вполне себе зловеще, купошёлся очередной крысиный труп. Со всей округи она их приманивает, что ли? Но тогда и обращаться я с тобой буду соответствующая». Отправлю дальше в бочку. Мой отчим говорит, что капусте время нужно, чтобы прокваситься. Полежишь еще пару недель или месяцев, а там, глядишь, с эльфами разберемся. Обида. Детская такая острая. Видишь ли, теперь я озвучивала те самые нехорошие мысли, которые мешали жить спокойно. На самом деле, если подумать, вариантов у меня не так и много. Самое очевидное – это спрятать тебя в каком-нибудь надежном месте». Крыса была еще не дохлой. Она выползла из угла, отряхнулась и замерла. Шерсть ее торчала дыбом, хвост слегка подрагивал, а из глаз катились слезы. Никогда не видела, чтобы крысы плакали кровью. Вот муж мой, он думает, что если тебя отправить в пресветлый лес и там закопать под каким-нибудь пресветлым деревом, повесив сверху кучу пресветлых заклятий, то все чудесным образом успокоится. Идиот! Нет, это не моя мысль, демоническая. Вот тоже интересно, мозга в конечностях нет, костного и того следы, а думать может. И вовсе он не идиот, просто свято верит в победу добра. Что есть добро? Это мы так философию ударимся, а нам надо, тут и оно. Что лично мне вся эта философия нафиг не сдалась. Мне же кажется, что прятать тебя бессмысленно. Взять моего предка, чтобы ему на том свете жилось беспокойно. Он ведь тоже спрятал, надежно, как ему казалось, и в итоге что? А теперь демон веселился. То есть это ты и Юси помог. Согласие. Определенно. Тогда... Тогда, пожалуй, понятно, откуда у простой девочки взялись силы противостоять некроманту. Спасибо, я Не за что. Да, он помогал не столько ей, сколько себе. Любую темницу можно разрушить, был бы время. А у демона в запасе вечность имелось. Вот и о том же. Да и мало ли, что с лесами произойдет, если тебя в них прикопать. Мор там, нашествие саранчи или этих, как их, яблоневых полдожурок. Яблони в эльфийских лесах? Да, я знаю, что там слишком дивно для обыкновенных яблонь. Крыска валяла и хвост волочила. Она добралась до бочки и легла, свернувшись калачиком. Это так, примера ради. Я смотрела, как гаснут из крыстиной жизни, а хрупкая крысиная тельца перерождается тьмой. Главное, что ты выберешься. Сто лет, двести, триста. Демоны ведь долго живут. И вновь согласие, а с ним одобрение. Поэтому вся эта затея с предками изначально лишь на смысла. И не суть важно, пресветлый лес или морские глубины, что бы то ни было, рано или поздно ты выберешься, и что потом ярость. Такая вспыхнувшая, всепоглощающая ярость, от которой я едва не прикусил язык, а крысу и вовсе судруг скрутила. треснула шкура, званяла гнилью. Слушай, я с трудом преодолел собственный страх. Если будешь так себя вести, то разговор у нас не выйдет. Возьми себя... <кхм> Ты же взрослый демон. Ты способен справиться с эмоциями. Прозвучало, говоря по правде, не слишком убедительно, но ярость отступила, откатилась волной. Я же потрогала прокушенную губу, а ведь и не заметила. И если подумать, а в последние дни мне только оставалось, что думать и давить преображенных крыс, то вряд ли я беседу именно с рукой. Нет, демоны – создания древние, могучие и всё такое, но не настолько, чтобы отдельные их конечности вели себя разумно. Скорее уж, конечность выступает своего рода мостом. И тогда, если я верну тебе твое, молчание, и тишина звонкая-звонкая, как та старая покрытая пылью бутыль, в которой тётушка хранила вишневый настой. Мы договоримся? Я отдам тебе твою конечность, а ты просто уберешься из мира. Никакой мести, никаких разрушений, ни... Наверху хлопнула дверь, громко так хлопнула, заставив насторожиться. Эль прикрывал ее аккуратно, бережно даже, да и ступал бесшумно. Он успел изучить характер старого моего дома, каждую треклятую половицу, обходя особо скрипучие. А гость вот задел и выматерился, и как он сюда попал? Не один. Предупреждение? Я сунул шкатулку на полку за первый ряд мутных банок, В которых еще плавали останки огурцов. Что поделать, если хозяйственность во мне еще меньше, чем совести? Эта тетушка их бы выкинула, а банки вымыла, чтобы закатать новую партию. Я же вытерла руки. Чужаки преодолели внешнюю ограду. Прошли мимо малины и сиротки, который, как оказалось, далеко не ко всем людям относился с должным уважением. Взломали дверь, а Эль ее запер утром. Хорошо, запер. Я даже не могу сказать, меня ли защищая или пытаясь предотвратить возможный мой побег. Главное, что заклятия были надежными. Но в доме чужаки магия темная, тяжелая, сильная. Да нет здесь никого. А вот голос этот заставил взглянуть на подвал по-новому. Спрятаться бы я не так наивно, чтобы полагать себя великим бойцом. Но куда? У бочку с капустой я не полезу. А вот вторая, если согнуться, если... Погоди! Я не без труда сдвинула крышку, а демон мерзопакостненько захихикал. И если я к этому смеху его была привычна, то людям наверху пришлось туговато. Кто-то что-то выронил, кто-то выркался, кто-то велел остальным заткнуться. Ищи! От того, как это было сказано, по спине мурошки побежали. И крышку с бочки я содрала одним движением. Поморщилась и воняла. И все же решилась. Почти. «Стоять!» Голос парализовал и напрочь лишал уволи. «И куда ты собралась, детонька?» «А вот говорившего я не видела. В свете фонаря оказались лишь сапоги. Хорошие сапоги из мягкой кожи. Такие же у Эля имеются, только темнее на полтона. И куда более поношенные. Бежать? Раньше надо было думать. Заклятие? Или что-то иное? Запах полыни, сирени и дурмана. Человек в плаще спускался медленно». И готов поклясться, что ему моя беспомощность доставляла немало удовольствия. А демон замер. Затаился? Тебя ведь предупреждали. По-хорошему предупреждали, сказал мне незваный гость, который в моем подвале смотрелся. Да неправильно смотрелся. Таким на балах места. И в гостиных. Великосветских. Да, рожеван породистый, с легким флером лошадности. И отчего ослушалась? Светлый костюм. И плащ на плечах почти белый. На плаще капли воды поблескивают камнями драгоценными. А у меня в голове одна мысль. Кто ж в белом-то на дело ходит? Он огляделся, сделал вдох, поморщился. С махом руки раскрыл платочек. Помахал перед собой, добавляя подвально-капустные вони ноты розового масла. «Сам дурак!» – сказал я, когда поняла, что мне вообще позволено говорить. «Эх, еще б двинуться!» Или «двинуть!» Спустился. Через крысиный трупик переступил брезгливо. А я, между прочим, никого-то в гости не звала. Вот совсем не звала. А они явились. И зря выходят, надеялась. На что вообще я надеялась? Чувство безысходности накрылось головой, лишая всякого желания сопротивляться. Так-то оно лучше. Пальцы его сдавили щеки, и рот мой приоткрылся. Не стоит ерепениться. Еще как стоит, только чего ради? Что хорошего есть в моей жизни? Дом? Развалившийся, Или вот подвал этот, в котором воняет нежитью. Или... Караж!» — раздался громкий, хриплый голос. «Ты тоточки!» «Здесь», — согласился гость, отпуская меня. «Физически». Чувство тоски и безысходности никуда не делось. Как и понимание, что жить мне, в принципе, осталось недолго. Как вы сюда говорите, то получилось с трудом. Я мелко и часто сглатывала слюну, который вдруг наполнился рот. Еще немного, и она потечет по подбородку. Хорошо, что я здесь и что я одна. К любому замку можно ключ подобрать. Парочка, спускавшись по лестнице, отличалась от моего нового знакомого, как матерый выжляк от дохлой кошки. Идущий впереди был невысок, широкоплеч и мрачен. Он глядел из-под лобби и шмыгал перебитым носом. Маленькие глазки смотрели недобро, а след от ожога на левой щеке вносил в облик свою долю очарования. «Нашлась!» – поинтересовался он и сплюнул под ноги. «Ишь, хитрая!» На меня он смотрел спокойно, без ненависти, разве что с раздражение, раздражения. И раздражала его вовсе не моя персона, скорее уж сама необходимость куда-то лезть. Что-то делать? Второй, скрывавшийся за спиной первого, отличался той характерной неприметностью, которая весьма ценится среди людей определенного рода занятий. Он прижался к стене и почти с этой стеной сроднился – Этому, кажется, и вовсе не было дела ни до меня, ни до подвала, ни... «Где?» – поинтересовался тот, который со шрамом. «Что?» – я хлопнул глазами. «Самое интересное, что чувство безысходности все же отступило». «Ишь, не понимаешь!» Он покачал головой, играя у коризну. А вот актер из него хреноватый. «Караж, работай!» Человек, правда, я несколько сомневалась, и вправду он человек в белом плаще, пошевелил пальцами... «Не мешай, не мешай, не мешай!» Мечный огляделся, кивнул собственным каким-то мыслям, подозревая, оценил подвал по достоинству. «А ты давай, пока тихо, тут туточки! Ишка, прикрой дверцу!» Серое пятно скользнуло по стене, по лестнице, и крышка опустился, отрезая единственный путь к побегу. Характер у крышки тяжелый, и поднять ее вот так, сходу, не выйдет. «Ты ж, девк, вот над чем подумай!» Корявый палец ткнул меня в бок. Краш у нас еще тот мозгоправ. Да только, конечно, и с его силушкой управиться можно, но нужно ли оно? С ним не сладится, так мне работать выйдет. А я человек простой. Пальц там сломаю. Два. Пальц ломать больно. Знаю, проворчала я и пошевелила теми, что на ногах. И главное, пошевелились же. Вспомнили, верно, тот нехороший день, когда я решила передвинуть лавку на кухне. Уж не знаю, на кой ли оно мне было надо. Главное, что лавку я не удержала. И она немалым весом своим хряснулась мне аккуратно на ногу. Пальцы ломать и вправду больно, а ходить с переломанными и того больней. О, вот и умничка! колечко где? Бегнул гоню к лампе. В подвале сразу стало еще более душно, чем было. Огонь вонь усилилась. И в дальнем углу, где, как я подозреваю, находились крысиные норы, что-то да зашевелилось. Я руку верну. Мы договоримся. Даже с демоном, если он разумен, а мне представлялось, что нынешний вполне себе разумен, можно договориться. Я верну. А вот мой отец, подозреваю, что руки ему будет мало» что с этой несчастной конечностью он хочет, если не мир завоевать, то отгрызть себе кусок империи. А он не настолько наивен, чтобы полагать, что империя возьмет и обрадуется этой затеей. Нет, откусить оно можно, но удержать куда сложнее. Здесь уж без весового аргумента никак. Поэтому, если демону не хочется становиться весомым аргументом, пусть уж он постарается ради собственного светлого будущего или темного Не знаю, какой ему ближе. Я старалась думать громко, пробиваясь сквозь полог чужой воли, которая ослабевала. Сила украши имелась, верно, но на одной силе долго не уедешь. С концентрацией дело у него куда-ка хуже обстояло. Где? повторил он вопрос, заставив меня смотреть в глаза. «Ничего такие синеватые, красивые и сам хорош. Девки, должно быть, с ума сходят». И он знает, он поддерживает это чужое безумие. Более того... Ему да нельзя лестно. Да, определенно. И чем пробивается? Многих обманул. Мне хочется говорить. Мне хочется поверить этим глазам. еще человеку, лучше которого во всей империи не сыскать. Вот засранец. Так бы и кинулся на шею. Глядишь, придушенный и отпустил бы. Но двигаться не позволено. Пока. Гаде. А ты знаешь, мне никогда блондины не нравились. «И эльфы. Эльф так особенно, — сказал я доверительно, — потому как желание говорить было сильнее меня. Я вообще, если подумать, силой воли не отличаюсь». Но вот угораздило же замуж выйти. На самом деле я совершенно случайно. Просто оно потребовало. Или она, мне кажется, из него выйдет отличный бог. И муж так считает. «Вам приходилось встречаться с богом? Нет? Чего она несет? Побочный эффект поморщился Краш, и лицо несколько утратило свою привлекательность. А вообще, если подумать, ему не обязательно быть красивым, если можно внушить, что он красив, и даже с внешностью работать не стоит. Каждая жертва сама себе внешность придумает, именно ту, идеальную, подходящую лишь ей. Вот она как Краш, я говорю вслух, рассуждаю. Куда еще податься менталисту с таким даром? Нет, можно было бы куда более серьезные дела проворачивать, но за серьезное дело и вляпаться можно серьезно, не рискнет, не похож на того, кто риск любит, а вот сыграть в чужую любовь, выпить жертву досуха и бросить, исчезнуть на просторах империи, благо хватает городков, а в городках одиноких женщин со смутными жизненными перспективами». Я говорила, заставляя себя улыбаться. Надеясь ли, что терпения краша хватит, что... Или нет. пощучина обошгла губы. Обидчивый какой. Или я не права? Права, права, согласился меченый, запуская руку по локоть в бочку. Ту самую, с капустой. Я икнула и каплю крови слезала, заставив себя проглотить предупреждение. Сциклон и бабский угодник. Сам ты... Раша обиделся всерьёз. Вот странное дело. К слову, связь наша, если присмотреться, была обоюдной, как канат. И если схватить за него и потянуть. Или нет? К чему тянуть? Просто я закрыла глаза и представила кладбище. То самое, университетское, на котором третий курс практику начинает. И мы пошли. Я и моя подруга. А с ней пока еще любовь всей жизни. Глен. Тьма. Капель зловещая. Сколько народу пытались понять, что и где капает, но не нашли. К пятому курсу приходит понимание, что нет ее той выматывающей душу капели, но есть простенькая звуковая иллюзия. Да, вот такая. Краж дернулся и обернулся. «Ничего не слышишь?» – спросил он. Мечный только головой помотал. «Хороша капуста. Сама квасила?» «Сама», – призналась я. «Почти. Знакомый слегка помог». Демон хихикнул что когтем по стеклу. Краш аж крутанулся. Да, он у нас миру куда более открыт. Ладно, капли капают, тьма сгущается, туман, могилки, заунывный вурдалачий вой. Нет, на университетских кладбищах вурдалаков не водится, но ведь на других встречаются же. И, стал быть, добавим, земля мокрая, чавкает. Ага, а по лицу Краша подбежит. «Долго ты еще возиться собираешься?» Мечный жвал капусту и снимал энтузиазмом, чем, признаться, изрядно мешал. Вот тянул посмотреть, с чего перерождение начнется. И начнется ли? «Может, капуста, она демонической силе не подвластна?» Диман обиделся. «Так слегка. И гость мой тоже в лице поменялся. А от стены донеслось. Неуютненько. Так не мамкин бордель, чтоб уютненько». Мечный облизал пальцы, собрав и сок, и тонкие белюсы и нити, которые мне казались похожими на червяков. Стал быть, упертая. Крашки кивнул, как-то рассеянно, не отвлекаемся, кладбище и могилка, разрытая. И дурацкая шутка, когда в плечи тычут, в могилку эту сбрасывая, и дно ее рушится, и кажется, будто летишь в яму, из которой не выбраться. Она глубока... Нет, на самом деле, сильно глубоких не копали. Кому оно надо? С проблемами потом разбираться. Но вот расширить, углубить рабочую могилку, положить тонкие доски, которые землецую присыпать. У некромантов на редкость дурацкие шутки. И Гленн, помнится, хохотал, глядя, как я пытаюсь выбраться. А вот тебе, краш не позволю. Твоя могилка будет глубока, а я знаю ее рука костистая выглянет, вцепится в лодыжку, дернет. Он заверещал тоненько, обиженно и крутанулся, пытаясь избавиться от руки. Вырыгался меченый, а над головой моей свистнул нож, чтобы по самой рукоять войти в стойку. «Не шали!» — сказано было. «А я что? Я стою, вспоминаю прекрасные студенческие годы». Да, после той ночи я неделю с Гленном не разговаривала, а он все не мог понять, почему. «Смешно же! Просто обхохочешься, да чего смешно!» Краш схлипнул и вытер нос, из которого потянулась тонкая стройка крови. «А то! Нам говорили, что ментальный дар опасен прежде всего для носителя. У меня же еще воспоминания есть, если он хочет. Вот взять, к примеру, обыкновенного пожорника из тех, что заводится на старых кладбищах, когда концентрация сил на них превышает допустимую норму. Свивать себе гнездо? Нет! – взвинул Краш. – Хватит! Ты сам!» «Она не хочет!» «Не хочу!» еще как не хочу!» «А вот путы чужой воли ослабели!» «Мне, можно сказать, повезло!» «Будь Краш более опытным, я бы так легко не вывернулась!» «Но опытным он не был!» «Привык, что жертвы сами рады обмануться!» «А стало быть, усилий прикладывать не приходится!» «Выучил пару фоксов и все. «Я пошевелила пальцами!» «Сойдёт!» «Убивать людей, конечно, нехорошо!» «Но и умирать во имя человеколюбия как-то по меньшей мере неправильно, что ли?» «Успокойся», — велел мечный и протянул жменю. «На вот, капустки съешь, хорошая». Икраш молча принял, взял, сунул в рот. Заживал сосредоточенно, будто от того, сколь тщательно прожует он эту капусту, зависит лично его будущее. «Что ж ты так, девонька?» Это было произнесено с легкой коризной. «А я что?» Я ничего. Я вот стою и о жизни, может, думаю, которые у меня на редкость волнительные выходят. Надо было на теоретическую магию идти. Или в артефакторы. Сидел бы сейчас в каком-нибудь подвальчике, клепал бы амулетики. Эх, не судьба. И ведь главное что – Главное, что это вот спокойствие мое нынешнее, оно совершенно ненормально. Мне бы в слезы или там умолять о пощаде. От меня ждут, что я сейчас расплачусь и стану о пощаде умолять. Вот только подсказывает мне, что тут не пощадят. У них заказ, а раз так, опертое стало быть, не скажешь добром. Он сунул руку в бочку и словно бы задумался, окинув меня взглядом, будто примеряясь, помещусь я в этой бочке или нет. Я не согласна. В бочку. Мало того, что помирать, так еще и смерть на редкость идиотская. Захлебнуться рассолом демонической капусты. Скажу, я улыбнулась так виноватенько, как на зачете у нашего недоброго мастера Грауберга, славившегося своей занудностью и просто-таки принципиальным нежеланием признавать, что и у женщины могут иметься мозги. Поговаривали, что нежелание это являлось естественным следствием неудачной женитьбы, но... В общем, чтобы сдать Грауберга, следовало улыбаться и притворяться дурой. И чем дурнее, тем оно лучше. Я хлопнула ресницами, губу нижнюю оттопырила, вспоминая ту позабытую, казалось бы, рожу, которая долго перед зеркалом тренировала. Меченый крякнул. Не поверил? Грауберг тоже верить не желал. Все ходил кругами вопросами мучил. Потом все же поставил свое удовлетворительно и высказался – В общем, я и теперь-то не особо вспоминать желая о том, как высказался. И что ты скажешь? Все скажу. Я потупилась и пальцами пошевелила. Оцепенение почти сошло. Однако менталист, казалось, не ощутил, что жертва его получила возможность двигаться. Он, устроившись рядом с бочкой, опершись на нее, сосредоточенно жевал капусту. И вот, честное слово, не нравилась мне то его целеустремленность. Не может нормальный человек так и есть. А он ел, совал руку в бочку, зачерпывал, запихивал в рот, пока щеки не раздувались. Вздыхал, схлюпывал, выпуская пузырьки слюны. И, клянусь, это несказанно забавляло демона, присутствие которого я ощущал всей кожей. Челюсти Краша двигались, перемалывая очередную порцию. «Так уж и все!» «Все-все!» – поспешно скивала я, прикидывая, успею сплести заклести или нет. И сработает ли оно? Ведь люди-то живые. Живых мне убивать не приходилось. И не хотелось. А вот демон, он не отказался бы. Он бы с удовольствием. Я даже ощутил тегучее, словно падка, желание увидеть, как льется красная-красная кровь. Что-то там и про кишки с мозгами было. Я сглотнул и, подозреваю, побледнела. Иначе с чего бы мечному таким довольным быть? Все стало быть. Он вытащил ножик. «Серьезный весьма ножик, с клинком длинным, слегка изогнутым, поверхность черненная. По кромке, коль приглядятся, искры бегают». «Это правильно!» Острие ножа уперлось мне в горло. «Мне стоило немалых усилий не отшатнуться. Вот с детства не люблю, когда в меня всякими посторонними предметами тыкают». «Это ты умничка!» Он икнул, а клинок пропорол мою рубашку. «Почти новый, между прочим». И в кожу вошел. Всего ничего, даже больно не было. А вот кровью запахло. И запах я этот ощутила, что говорит, со всем телом своим. Так и где? Там, я мотнула головой. На полке, за банками, с огурцами. Взгляд Мичного переместился на полку к упомянутым огурцам. В шкатулочке открывать настоятельно не рекомендую. но же! Эй, глянь! Краш не услышал. Он жевал капусту, повизгивая от удовольствия. Вот же крыш поехала. Слыхал, бывает такое. Не совсем то, но с дамским угодником явно творилось неладное. И главное, я не могла понять, где именно, потому как характерных для крыс пятен видно не было. Вот слюна текла на белый плащ нитями, и выражение лица сделалось одновременно восторженным и слегка идиотичным. «Бывает», – подтвердила я. «Перенапрягся, и вот». Я скрутила пальцы, выплетая из силы заклятия. Демона им отдавать нельзя, как и кольцо. Умирать тоже страсть до чего не хочется. «Перенапрягся!» На физиемичного отразились сомнения. С одной стороны, ему явно хотелось поскорее взглянуть за банки, убедиться, что шкатулка там. С другой, обезумевший вдруг напарник, да и я сама вся такая несчастная, внушали некоторые подозрения. «Ага, чужие мозги ломать – это не в носу ковыряться!» Я постаралась южиться и тихо спросила. Вы ведь не уйдете так? Просто возьмете и... Меня похлопали по лицу с почти отеческой нежностью. Не бойся, девонька, мы тебя не больно убьем. Демно бродовался. Правда, с заявленным гуманизмом он согласен не был категорически. Между прочим, знаешь, что с тобой папенька сделает? А я вот не знаю. Но вряд ли в подвалах прятать будет. Скорее уж задействует, мать его, весь ресурс. Демон обиделся немного, а мечный сказал. Приглянь за ней. А ты, девенька, стань вот тут. Он сам развернул и пихнул меня в закуток между ящиком для картошки, в котором, что характерно, она и хранилась. Правда, несколько мумифицированная и стеной. Шелохнешься, получишь нож в печенку. А я после добавлю. Ясно? Я кивнула с ней не бывает. Только повернулась лицом от стены, потому как она грязная и липкая. И да, я знаю, что хозяйка из меня так себе, но... Жаль, Грети письма не написала. И не сказала, что люблю ее. И Эль тоже расстроится. Наверняка. Он вообще чувствительный и принципиальный. И, стало быть, мою смерть, коль она все же случится, не оставит без последствий. Полезет копать и ляжет сам. Или уже... Сердце заколотилось. Мой папчик, чтобы его. Да и демоны тоже. Он бы не стал полагаться на волю случая. Нет, не время думать о плохом. Потом пострадаю, если жива останусь. А я должна бы. Мечный пухтел. Банки покачивались, а в дальнем углу пошелось нечто, явно большое, живое и недоброе. шкуры чую. Оно это нечто ждало. Чего? Так ведь надо же, красота какая!» Мечный доброс таки до шкатулки и в руки взял. И руки эти, что характерно, не отсохли, не отвалились. Правда, из носа его выползла капля крови. Но это, может, так, безотносительно шкатулки. Нехорошо красоту такую впыли то Тоже мне ценитель. Он шел ко мне, слегка прихрамывая. Одной рукой шкатулку прижимал к груди. Вот рукой был нож, на который мечный смотрел с предвкушением. Сдается, собрали мне насчет быстрой смерти. Плетенное заклятие развернулось и осыпалось. «Шалишь, девка!» Мичный захихикал и, сунув руку под ворот рубахе, как только не порезался-то, вытащил связку амулетов. А клиент предупреждал. Клиент выдал неплохую защиту, сволочь. «Но тогда же лучше так интересней, правда?» Ему не ответили. А вот краш заурчал, Это глухо и переливчато, Он сидел на корточках, упираясь кулаками в землю, выгнув спину. Изо рта торчали нити капусты, по которым стекала слюна. Она капала на грязный пол, и человек часто сглатывал и вяло шевелил нижней челюстью. Еще покачивался, то припадая на руки, то сидя на пятке. «Чего это с ним?» – поинтересовался меченый, дернув шеи. И замер, явно прислушиваясь к себе. Рука его топырилась, и шкатулка съехала. А из угла за ним следили крысы. За ним или шкатулкой. Главное, я насчитал семерых. Надо будет засыпать подвал. Ну и вот. Вот если семеро пролезли, то и вся стая пройдёт. И, главное, эти были живыми. Но не совсем, что ли. Я видела грязно-зелёные манации, свойственные нежити. Но в то же время крысы не ощущались ею пока. А люди? Я прищурилась. Теперь краша, будто дымка окутывала. капуст переел ответила я, сглотнув слюну. Над головой дымка сгущалась таким венцом. А ведь он одаренный и если станет нежитью, то непростой. С ним, с живым, я кое-как справилась бы. А вот сумею ли одолеть мёртвого? Капуста! Мечный будто задумался, и по лицу его скользнула улыбка. Он икнул, и снова икнул, согнулся, переломившись пополам, и вывернул его прямо мне под ноги. Бахнула шкатулка, кувыркнулась и раскрылась, выпуская кривоватую руку, пальцы которой зашевелились. Правда, как-то вяло, бессильно, но демон захихикал, и от смеха этого подхваченного крысами краш взвыл, а его приятель схватился за горло. Он осел на колени и на четвереньке, он выгнулся, будто стараясь выбраться из собственного тела. А крысиная стая с визгом устремилась куда-то в угол, откуда донесся вялый взхлеб человека, которым я, признаться, забыла. Это ты, да? спросил я тихо, хотя ответ был очевиден. Я закрыл глаза. Я не хочу этого видеть. А вот демон хотел, чтобы я видела, и услужливо показывал происходящее. Вот краж, почти давясь капустой, не прекращая жевать, поднимается. Его движения дерганные, нервные, он мелко трясется, и кает и пытается сопротивляться. Но разум его плывет, а демону нравится играть с людьми. Крысы не такие. Крыс он может держать много, много-много, они текут серым грязным покрывалом, чтобы вцепиться в плоть глупца, решившего, бутон в достаточной мере силен, силен, и убьет крысу или двух, или два десятка, но все равно будет съеден. Я слышу крик, и он заставляет меня стискивать зубы, чтобы не показать собственную слабость. Я не хочу. В руках краш появляется нож, а из глаз текут слезы, зеленоватые. Это даже не слезы, его тело изменяется быстро, слишком быстро. А я вот медленная, я пытаюсь сплести заклятие, только пальцы не слушаются. Демон же, демон поможет, он уже помогает по-своему. Сложно ждать от демона, что он будет вести себя по-человечески». «Шаг, и подобие одного человека склоняется над подобием другого, который тоже меняется, стремительно, необратимо, уродливо. Его плоть оплывает, и я знаю, что мечному больно. До меня доносится эхо этой боли, доставляющей демону странное удовольствие. Им он тоже делится, а меня мутит. Надо сосредоточиться, надо что-то сделать». Упокоить крыс, которые, сожрав третьего, так и оставшегося для меня невидимым, не спешили убраться из подвала. И правильно, крыс надо уничтожить. Что-то подсказывало, что город не обрадуется появлению стаи крыс-ледоедов. Димон удивился. Не обрадуется точно. А остальные? Краш рывком вытащил нож, осклабился. Куски капусты вывалились изо рта. Впрочем, это не помешало ему перерезать горло напарнику, а затем и себе одно верное жесткое движение и показалось в какой-то момент тьма даже отступила, словно пораженная этой решимостью. показалось, конечно. На пол полилась не кровь, но зеленоватая мутная жижа, которая впитывалась в землю. засыпать песком изрецов пригласить с дюжину. Существо на полу замерло, а я все-таки сумел создать простенькое заклятие лена, которое опустилась на груду изуудованной плоти. Я видела кости, видела мясо, комки волос и зубы, что проступили через шматки кожи. То, что лежало на полу и близко не походило на человека. И мне случалось видеть подобное прежде. Мертвый пузырь. Нежить имеет свойство плодиться, но иначе, чем люди. Гнездо упыря. Первая стадия, когда кожа мертвеца выступает, собственным мешком, в котором мышцы и иные мягкие ткани меняются, облепляя кости, Это похоже на преобразование гусеницы в бабочку, когда от исходного организма остается ничего не остается. И не буду думать, чтобы выродилось измеченного. Я просто превращаю плоть в пепел, который поднимается на несуществующем ветру и кружит, кружит метелью. Второе облако достается крашу, а вот он менялся иначе. И я со странной отстраненностью отмечала эти перемены. Кости не затронутые, Мышцы уплотнились, но это лишь начальная стадия. Есть некоторое типичное для свежеобращенных ссыхание сухожилий, из-за которого поза меняется. Появляется характерная запрокинутость головы, и это вот вывернутость передних конечностей. Горб на позвоночнике, шея, которая почти утоплена в плечах. А главное – взгляд, голодный такой взгляд. Они не сразу себя осознают. Так пишут в учебниках. Они могут довольно долго просто обретаться на кладбищах, питаясь мертвой плотью, да и живой не побрезгуют. Хотя многие отмечали нехарактерную для нежити трусоватость. Кто-то даже робко заявил об остаточном инстинкте самосохранения. Лич оскалился, и преобразованная тьмой силы его заглубилась. Конечно, моё заклятие сползло с него, напоминая, что твари эти, в принципе, для магии почти неуязвимы. «Ты можешь натравить его на меня?» Демон слушал и думал. Он и вправду не отказался бы посмотреть, как Лич меня сожрет. Кровь, кишки. Нет, если подумать, все лучше, чем бочка с капустой, но не эстетично. А дальше-то что? Я сплела холость тьмы. Если снять Личу голову молодому Личу, который не сполна осознает, что с ним произошло, ты вообще творите были разумны, по-своему. Прикажешь ему забрать коробку? Согласие. А потом? Куда он с ней денется? Да его первый же патруль положит. Положит, положит. Он ведь молодой. Он не умеет. Ничего почти. Разве что зубы скалить. Интереснее всего, что зубы у твари менялись так же легко, как и кожа, которая стала бледновато и наздревато, и с виду тонка. Пальцем ткни и провалится. Правда, пальцем тыкать в личии, даже молодых, затея так себе. Чужая воля навалилась. Холодная, осклизлая. Я стиснула зубы. Нет уж, я не собираюсь разгуливать по городу с личим под руку. Все равно видно, что тварь. И вообще лучше честно помереть в бою, чем будто червяк в голову пробраться пытается. И от одного его прикосновения меня передергивает. Проличия информации мало. Оно и понятно. Несмотря на разумность тваря, они до крайности необщительные. Вот и приходится... Все соглашаются с одним. Наличие силы обязательные условия для перерождения мертвеца в личи. Обязательное, но не единственное. Иначе и вправду от было бы проще сжигать. А личей мало, очень мало. Полагаю, немногие переживают тот период, когда они почти не отличны от упыря. А сила? Сила помогает, но она же и выдает. Он, даже если вынесет твою руку за город, дальше что? Мой папочка, полагаю, выследит. Он толковый. Он бы этой троицей не ограничился. Стал быть, есть и наблюдатели. В дом не полезут, а вот за ним, если высунется, проследят. Из носа потекло. Кровь, кровь, чему удивляться? Скажи, пусть прекратит. И отойдет, и... Я не без труда подняла руку, и лич заурчал, предупреждая. Да не буду я тебя трогать, просто отойди. Иди вон капустки поешь. Даже если вам от отца удастся, хоть он на редкость ловкий засранец, то потом как? Будешь искать кого-то, кто проведет обряд... Я ведь помню, мертвые не могут открыть границу. Сила изменялась, но отнюдь не так радикально. Но Лич с ментальным даром будет упыриться, очаровывать. Да, искать кого-то, верю, ты найдешь, но в конечном итоге к чему эти сложности? Лич, как ни странно, отошел, к бочке с капустой. Потоптался, содрал ботинки, пошевелил удлинившимися пальцами, из которых проступили личинки когтей, и ловко одним движением взлетел на эту самую бочку. Я закрыл глаза. Спокойно, Юся, нервы, нервы потом подлечишь. Если тебе нужен охранник, ноги коснулось что-то мягкое. Крыса, две крысы, двадцать две или того больше. Они собрались кольцом. Сели на тощие зады, сложили лапки на груди и уставились на меня темными бусинками глаз. Ага, благодарная аудитория готова внимать. еще немного и засмущаюсь. Пусть остается, Сидит в подвале. бочку большая, капусты на недельку хватит. А мы с тобой договоримся. Да? Я прикину, где лучше провести обряд. И клятву дам. Тебе нужна рука, а мне спокойная жизнь. Крысы не шевелились. Лич жрал капусту. Правда, теперь медленно выбирая по ниточке, каждую обнюхивая и едва ли не повизгивая от удовольствия. Пепел падал с потолка, а в углу лежало изрядно поеденное красметела. Похоже, у демонов было свое представление о спокойствии. Руку я подобрала, накинула грязную тряпку и подняла. Переложила в шкатулку, сказала. Я помню, что обещала и сделаю, но, пожалуйста, веди себя тихо. Эль вернулся ближе к ночи. Я ждала. Я сидела у окна, как мать его, сказочная принцесса, пялилась во тьму, считала капли дождя и ждала. Иногда вскакивала, не способная больше находиться в неподвижности, но тут же понимала, что понятия не имею, где его искать. И садилась на лавку. Я пила чай. И не могла согреться. Я попыталась сгрызть сухарь, но меня вывернуло, хотя, может, не от сухаря, а от нервов, которые, оказывается, у меня есть. Поэтому, когда раздался протяжный скрип двери, я одновременно и всхлипнула и швырнула во тьму сухарь. «Попала в лоб. Прости», – сказал Эль как-то так, что я его простила и тотчас расплакалась. — Нет, не от обиды или страха, хотя, конечно, демон, лич и крысиные полчища, обживший твой подвал, та ещё причина для страха. Я же разревелся от облегчения и счастья. Он жив, я жива. — А давай уедем, — предложила я, уткнувшись в мокрое, пахнущее городом и дымом плечо. — Куда? — Куда-нибудь, хоть в пресветлый лес. — Нельзя. Эль баюкал меня и гладил по голове. И проклятие, я чувствовал себя почти счастливой. Я ведь не ребенок или ребенок? Или все взрослые все-таки остаются немного детьми, которые хотят, чтобы их жалели и гладили? Можно даже без повода. Но у меня повод был. Почему? Потому что теперь не остается сомнений, что кто-то из наших связан с твоим отцом. Я разговаривал с некоторыми старыми друзьями. Он был сильным, мой муж, пусть и тощим слегка. Главное, что меня на руках держал легко, и от этой легкости хотел спеть. То, что происходило в последние годы, весьма им не нравится. А что происходило? Он устал. Мне бы ужин приготовить и подать, усадить, накормить, напоить, а потом уже. В доме только сухари и пара булок, еще бочка капусты. Но смотреть, какой из выйдет лич, желаний не было. У демона было... «Да иди ты, лесом, менталист несчастный». Перворожденные далеко не так э, добры, как представляется некоторым людям. Эль все-таки усадил меня и вышел, чтобы вернуться с коробкой. С огромной коробкой, от которой пахло выпечкой и мясом. Это он очень даже правильно. В животе заурчала «Среди нас есть и те, кто полагает людей, и иных разумных, если неравными перворожденным, то всяко имеющими не меньше прав на мир, чем мы». Сторонники равновесия уверены, что, коль люди были созданы, как и орки, и драконы, то миру они необходимы. Он поставил чайник и вытащил тарелки, достал хлеб, уже разрезанный на куски, следом появился горшочек с маслом и другой, куда побольше, пироги. Есть и те, кто, возможно, и согласен, однако полагают, что не стоит вмешиваться в дела низших рас, что перворожденным стоит больше внимания уделять собственным проблемам. А у вас есть проблемы? Эль молча развел руками. Ну да, куда же без проблем-то? В горшке обнаружилась врагу из кролика, а во втором картошка, щедро посыпанная зеленью. Масло пахло чесноком. Или это хлеб? Главное, ложился, но ровным слоем, а я смотрел как ловко управлять цель с ножом, и раздумывала, как сказать ему, в общем, обо всем, или пока не говорить. Личь с демоном никуда не денутся, а уж настынет». Есть и те, кто полагает, что боги давно покинули мир, и потому не стоит так уж полагаться на них. Мясо протушилось до той степени, когда куски разваливались на волокна и мешались с плотной вязкой подливой. Макать в нее хлеб было вкусно. Правда, маслом я его мазать не стала. У эльфов у них свои вкусы. А стоит гораздо плотнее заняться вопросом человеческой экспансии. У вас слишком много, и с каждым годом становится все больше. И это не нравится? Мой дед со стороны матери уверен, что лет через пятьдесят людей станет больше, чем всех прочих раз вместе взятых. А еще через пятьдесят и это число удвоится. А потом... Я поняла, я разломал пирог. Надо же ягодный, с малиной и калиной. А потому ароматный до удуря и с легкой горчинкой. И тогда справиться с вами будет уже невозможно. А оно надо справляться. Эль, пожал плечами, честно сказал. Я не знаю. Раньше мне люди представлялись, если не врагами, то неразумными детьми, которые по незнанию или по другим причинам, но могут причинять боль. Могут. еще как могут. Порой с немалым удовольствием. И, возможно, он прав в том, что порой вас стоит ограничивать. Стоит, соглашусь. Но вот Эль сунул пальцы волосы. Способы. Дед, он ратует за существенное снижение вашей численности – Только кто согласится на подобное добровольно? И как он это себе представляет? По-разному. Есть способы. Травы, магия, работа с фертильностью. Он покраснел. Я раньше не лез в его дела. Пойми, мне это было неинтересно. Просто слушал кое-какие разговоры. Матушка часто с ним переписывается. И почему я не удивлена? Мои старые друзья, с которым я служил, многие думают так же, но думать это одно, а делать. Я отложил пирог, поднялась, обошла в стол и, встав за спиной мужа, обняла его. Просто обняла. Эль вздохнул. Я не знаю, что из того правда. Есть ли правда вообще или. От него все-таки пахло лесом и медом, и еще дымом. На наших территориях давно установлено ограничение, оказывается, а я не знал. Мне было неинтересно. Но чтобы родить ребенку, нужно получить разрешение. И я вот не знала. Мне тоже было мало интересно, как живется людям на эльфийских землях. Эксперимент своего рода, но там его поставить можно. А здесь люди не слишком обрадуются, если кому-то вздумается диктовать им свои условия. Здесь у нас нет власти. Пока нет. Это мнение, что если люди докажут собственную неспособность управлять своим же государством, если станут причиной большой войны, Это, во-первых, здорово сократит их численность, что лишь порадует отдельно взятых ушестиков. А во-вторых, даст веский повод взять неразумное человечество под опеку со всеми вытекающими. Как-то лич в подвале проблемы перестал казаться. А что? Сидит в себе тихо, крыс дрессирует, капустку жрет. Не сосед, мечта, в отличие от некоторых. Много в ней не расскажут, поскольку ты взял в жены человека. Именно. Мне намекали, что все еще можно исправить. Интересно, каким таким чудесным образом, не тем ли самым, в результате которого у нас лич завелся. Сегодня я говорил с бабушкой, а волосы у него мягкие и легкие, тонкие, что нити, шелковые. Я перебираю пряди, а он сидит, глаза закрыв, и говорит: Устало так, и я чувствую его усталость, как собственную. Она уехала из леса, потому что ей не нравится происходящее. Она против вмешательства. Такого вмешательства. А что-нибудь, как-нибудь... Я замолчала. После смерти Никараэля партия умеренных, по сути своей, распалась. Тем паче, что его убили как раз-то люди, разбойники. Глупая смерть, если подумать. Если подумать, умной смерти не бывает, это я точно знаю. Вовремя. Я тоже об этом подумал. За ухом почешешь? Почешу, а чего бы не почесать? И, главное, своевременно весьма. Многие, кто знал Некраэля, были возмущены и, полагаю, пополнили ряды радикально настроенных эльфов, ненавижу политику. Нам нельзя в пресветлый лес, Эль встрепенулся. И я не уверен, что там безопасно для тебя. И что нам делать? Эль пожал плечами и спасать. «Очевидно же, вот только помощи от ваших ждать не стоит. Орки тоже молчат. Это я сказал просто, чтобы беседу поддержать. И за стол вернулась, протянул кусок пирога. Будешь?» Все-таки на редкость поганая из меня жена вышла. И некроман так себе, и, и вообще. Я написал кое-кому из тех, с кем служил. Пирог или взял. Проблема людей – это одно, а вот нежить совсем другое. Если кто-то откроет врата в Нижний мир... И тут я вынуждена была признаться. «Мы!» «Что?» «Мы откроем!» Я поюрзала и, заглянув в глаза, сказала. «Так нужно! Честно!» В подвал Эль спустился первым. Пахло, да как в логове нежити, в которое он превратился. И пахло тленом, прахом и грядущими мучениями. Лич устроился на бочке, свернул с калачком, трогательно сунув в когтистые ладошки под щеку. На него забрались крысы, укрыли тёплым одеялом почти живой плоти, а те, кому не досталось лича, но шкатулки обжились. «Да», — только и сказал Эль. Крысы шевельнулись, они двигались, копируя движения друг друга, и головы повернули, и оскалились. «Это мой муж», — сказал я громко, — «демону». «С крысами разговаривать бесполезно. А вот демон, пакститкая, наверняка меня слышит. И его трогать нельзя. Если тронешь, то я... Я сама тебе папочки отнесу. А там уж мучайся». Так себе угроза. Но демон поверил. И крысы улеглись. Относительно. «Знаешь, или как-то поежился, Я его слышу. И ему больно?» «Больно. Он ведь тоже живой. В некотором роде. И демон. А что злой?» демон. Да и мне отрезанная рука, если подумать, доброты не прибавила бы. Мы заключим сделку. Эль спустился и остановился перед толстым крысюком, шерсть которого была благородно седа, а на морде застыло выражение легкой призгливости. И откроем врата. Это признание далось мужу не без труда. Ты заберешь то, что принадлежит тебе, и покинешь мир. Гнев и обида, жалоба, Крысюк запищал тонко, нервно, шерсть его поднялась дыбом. «Те, кто сделал это с тобой, я присел на корточке. Странно разговаривать с крысой. С другой стороны, не менее странно кормить лич капустой. Давно уже мертвы. А мстить нынешним, которые толком не понимают, что творят, глупо? Нет, я не называю демона глупцом. Кто я такая? Я просто... «Ты уйдешь», — с ножем повторил Эль. «И никаких разрушений». Крысюк повернулся задом. Короткий обломанный хвост его, дернулся из стороны в сторону и замер. Мне даже подумалось, что демон не согласится, что... Я думаю, с этого все началось. Я опустилась на ступеньку. В конце концов, я устала, да и место к пафосу не склонно. Давным-давно, по нашим меркам, по вашим, не знаю. Давно. Но не так, чтобы совсем уж давным-давно. Моему предку удалось вызвать демона? Он, наверное, был на с талантливым засранцем. «Что?» Я же знаю, что демона просто так не вызвать. Кровь, боль, жертва. Он предложил сделку. Обман. И взял в залог руку. Как? Понятия не имею. Обм. Лич приподнялся на бочке. Шея его вытянулась, спина прогнулась. Казалось, он с трудом выталкивает из себя звуки. Он обмн. Вор? То есть он украл руку? д в Кто-то другой вызвал демона? Я поерзала. Вот с подобием человека говорить всяко удобнее, чем с крусюком, который по-прежнему сидел ко мне спиной. Зачем? Из тел. Все же звуки человеческой речи давались личю с трудом. Хотел измениться? долго Долго жить? Да. Это Лич произнес со вздохом долго долго стать бессмертным кровь моя меняет кровь демона я посмотрел на мужа а тот на меня а если то есть то самое таинственное вещество которое пытался воссоздать мой бывший это кровь демона часто «То есть люди раньше призывали и брали кровь вашу, а взамен кровь... Жретва... Жретва, стало быть, почему-то я не удивилась раньше. Да, нам говорили, что мир был несколько иным, и маги в нем себя чувствовали куда вольнее, порой и вовсе не обращая внимания на людей простых. Но пара конфликтов, война и другая, закон... Император гарантом благополучия подданных, эпоха расцвета и права. В общем, полагаю, не все считали нынешнюю эпоху такой уж цветущей. Тя должен лжтаунку, Лич говорил все более внятно: красть, кровь, залог. То есть, мой славный предок украл кровь, которая нужна была для превращения, а заодно и руку, так подозреваю, на всякий случай, О том, что случилось с незадачливым темным, и думать не хочется. Полагая, превращение в лича он не пережил, но оно и к лучшему. Сочувствия во мне не было от слов совсем. Спрят, искать плохо. И демоны могут жаловаться. Скажи, а он не только руку ведь забрал, верно? Сомневаюсь, что папенька настолько самоуверен, чтобы думать, будто ему под силу одолеть демона. Есть ведь что-то еще? Что-то, что поможет управлять тобой, верно? Тот предок, сбежавший в этот городок, он вряд ли так уж стремился обрести бессмертие. Видел, чем оно чревато. Или боялся. Он просто спрятал шкатулку и не пытался ее извлечь. А вот папенька, такой сложный план, столько потраченного времени в надежде на что? На новую сделку или он не будет полагаться на случай? Не тот человек. Да. Лич медленно сполз с бочки. Теперь он двигался куда как уверенней, а мне подумалось, что еще пара дней, и я точно не справлюсь с этой тварью. Лечь же, будто ловив эти мои мысли, осклабился. Если я не смогу, то есть еще Эль и другие. Что это? Молчание. Эта вещь даст моему отцу право приказывать тебе? Да. И она находится у него? Да. Ты знаешь, как она выглядит? И вновь молчание, эхо сомнений. Стоит ли верить людям? Люди хитрые, люди коварные, люди... Мне не нужно, чтобы он получил личного демона. Я жала кулаки так, что ногти впились в кожу. И если ты придешь, плохо будет всем. Поэтому я действительно хочу выдверить тебя из этого мира полностью. А потому мы заключим сделку, и ты расскажешь все А еще мой взгляд остановился на красюке. Ты ведь можешь управлять именно расстоянием? личных домах крысы не водятся. Вернее, они встречаются, но где-нибудь в подвалах, стыдливо прячась среди бочек и ларей, показываясь на глаза лишь пугливым служанкам и уж никак не поднимаясь на господские этажи. Этот крысюк то ли не знал, то ли не счел нужным считаться с правилами, что давно уж установились, позволяя вполне мирно ловушке отраву в счет сосуществовать с людьми, Он выбрался, огляделся, тряхнулся, пригладил зерушную шерсть, оскалился, показывая вожаку местечковой стаи, что намерения его вполне серьезные. И нет, другим бы разом вожак не отступил бы. Уж больно богаты были подвалы и местная жизнь. Но сейчас пахнуло от чужака опасностью. А крысы? Кто сказал, что крысы неразумные? Они, в отличие от людей, знают, когда стоит отступить. И вожак юркнул в нору под старым ящиком, в котором когда-то хранили кожаные мешки. Стая рассыпалась, а чужак, оглядевшись, двинулся бодрой рысью прочь. Он выбрался за дверь. И не без труда, Все же ступеньки предназначались больше для людей. Поднялся по лестнице, фыркнул на взвизнувшую был девицу, увернулся от кружки, которую в него запустили, и исчез в очередной норе». Дом был стар и пронизан ими, что, несомненно, было на руку крысу. Если бы у него имелись руки, он поднялся на второй этаж, выбрался в гостиную, зашипел на мелкую собачонку, что устроилась в кресле, и та не решилась с кресла спускаться. И, верно, убивать крысу запретили. Ни к чему привлекать лишнее внимание. Нужное место он почуял шкурой, которая давно принадлежала не только ему. И остановился. Шерсть поднялась дыбом, а из горла донесся протяжный скрижещущий звук, заставивший несчастную собачонку забиться поглубже в кресло. Крыс не хотел идти дальше. Остатки инстинкта самосохранения подсказывали ему, что стоило бы убраться, пусть в тот же подвал или хотя бы в нору, укрытую за старым шкафом, но чужая воля подстегнула вперед и еще. Он медленно затрусил вдоль стены, стараясь сродниться с нею, и чем ближе подходил, тем тяжелее получалось двигаться. Но вот он остановился перед дверью, ощерился, уперся лапами в пол, пытаясь противостоять тому, что заставляло его идти вперед. И шагнул, застыл, почти распластался. Дверь кабинета открылась, едва не ударив по крысе. Но он успел отскочить, а заодно с самоубийственной смелостью нырнуть под ноги человеку. Благо, был тот слишком возбужден, чтобы обращать внимание на что-либо, кроме полупрозрачной колбы, в которой переливалось нечто темное. «Мариса! Мариса, у нас получилось!» В лаборатории остро пахло смертью. И запах этот почти парализовал Кросюка, заставил упасть на брюхо и заползти куда-то под шкаф. Он, прижавшись к стене, замер. «Ты уверен?» Этот голос был мягок, а ступала женщина столь легко, что крысюк заворчал. Люди не должны ходить тихо и пахнуть вот так, что то, что управляло крысюком, отправило волну тепла, успокаивая. Почти. Крысюк видел ноги мужчины. Лакированные ботинки, в которых отражался он сам. Видел и синие туфельки женщины, и саму женщину, чей запах неуловимо изменился. «Мы проверим», – Сказал мужчина, отставив колбу на край стола. Он, может, и не различал запахи, но чувствовал желание, исходившее от Марисы. И поддался ему. Пускай. Хотя не мешает же им запах смерти. Впрочем, да, люди запахи. Крысюк свернул с калачиком и прикрыл глаза. Позже, потом, он выберется из-под шкафа, чтобы пересечь мягкий ковер того темного цвета, что так удачно скрывает пятна. Он вскарабкается на другой шкаф, состоящий из множества ячеек, чтобы, оказавшись на самом верху, добраться до коробки. Я открыла глаза. Было нет, не больно, мерзковато слегка. Все же Мариса и образы крыс передавал иные, но демоны вполне неплохо адаптировал. Мариса, стало быть, и. Хотя, чему я удивляюсь, после девнута -то и того, что лежала в коробке, я зажала рот обеими руками, а Эль обнял. Он держал меня крепко, и его тепло успокаивало. Боги, хоть где-то мне повезло, а ему вот напротив. Что там? Он все же спросил, а я ответила. Череп детский, возможно, младенческий, так не поймешь, и... и если все вместе, то. Получается, я сглотнул вязкую слюну, окончательно приходя в себя. Рука и череп, и он тоже принадлежит демону, он обещал ему воплощение. Мысли, как ни странно, оставались на удивление ясными. И получил младенца своей крови, существо, принадлежащее обеим мирам. Только тот мой предок, он помешал воплощению и перерождению». И, наверное, многое ему зато простилось, хотя не то, как он с Юси поступил. Или это был уже другой предок. Мать его, одни проблемы от этого родового древа. Сейчас демон привязан к нашему миру. Он нецельный, и ощущение этой нецельности мучительно. Я не способна найти слов, чтобы описать, что он испытывает. И не хочу. А хочу я, чтобы все это закончилось. Что ж, Эль поняла и так. Значит, подумаем, когда достать череп крыс не унесет, а нескольких заметят. И что покрупнее, и думаю, нам просто повезло. Вряд ли он оставляет лабораторию без защиты. Нет, надо обращаться к специалистам. И проклятие я даже знала, к кому.